Последнее замечание показалось мне настолько безосновательным, что я усомнился, в здравом ли Холмс уме. Но перед нами лежала мертвая собака, и это доказывало, что догадка моего компаньона верна. Мало-помалу туман в моей голове начал рассеиваться и забрезжило смутное понимание ситуации. «Все это может удивить вас», — продолжал между тем Холмс, — «поскольку в самом начале расследования вы недооценили важность единственного обстоятельства, которое давало реальный ключ к разгадке. Мне же посчастливилось ухватиться за него, и все, что происходило дальше, лишь подтверждало мое изначальное предположение и логически вытекало из него». Вот почему-то то, что обескураживало вас и, как казалось, смешивало все карты, для меня все больше проясняло дело и подтверждало мои выводы. Серьезная ошибка — путать странность с тайной. Самое обычное преступление зачастую представляется самым таинственным, потому что ему не сопутствуют ни новые, ни особые обстоятельства — способные дать пищу для размышлений и умозаключений. Это убийство было бы неизмеримо труднее раскрыть, если бы тело жертвы нашли на дороге, и картина лишилась бы того утрированного и сенсационного антуража, который делает его столь примечательным. Все эти странные детали отнюдь не усложняют расследование, напротив, упрощают его. Мистер Грегсон, дожидавшийся окончания этой тирады, с нескрываемым нетерпением, наконец, не выдержал. — Послушайте, мистер Шарлок Холмс, мы все готовы признать, что вы очень сообразительны и разработали собственный уникальный метод расследования. Но сейчас хотелось бы чего-то большего, чем абстрактные теории и поучения. Речь идет о том, чтобы схватить убийцу. Я шел своим путем и, судя по всему, ошибся. Молодой Шарпентье не может быть причастен ко второму убийству. Лестрейд преследовал своего предполагаемого преступника Стенджерсона и, скорее всего, тоже ошибался. Вы же только сыплете намеками и даете понять, что знаете гораздо больше нашего. По-моему, мы уже имеем право спросить прямо, что вам известно об этом деле? Вы можете назвать имя убийцы?» «Вполне согласен с Грегсоном, сэр», — подхватил Лестрейд. «Каждый из нас предпринял свою попытку, и мы оба потерпели неудачу. Вы не раз с момента моего прихода повторили, что располагаете всеми необходимыми уликами. Думаю, вам не следует больше скрывать их от нас». «Если медлить с арестом убийцы», — присоединился я к ним, — «он может совершить еще какое-нибудь злодеяние». Под нашим друждым напором Холмс, похоже, заколебался. Опустив голову и нахмурив брови, как делал всегда, когда что-то обдумывал, он продолжал мерить шагами комнату. — Убийств больше не будет, — сказал он, наконец, внезапно остановившись и подняв голову. — В этом можете не сомневаться. Вы спросили меня, знаю ли я имя преступника? — Знаю. Но знать имя преступника еще не значит поймать его. А это я намерен сделать в ближайшее время. У меня есть серьезные основания полагать, что мне это удастся благодаря предпринятым заранее мерам. Но действовать надо чрезвычайно осторожно, так как мы имеем дело с очень ловким и отчаянным человеком. У него, как я уже доказал, есть сообщник, не менее искусный, чем он сам. Пока этот человек не догадывается, что его замысел раскрыт, остается шанс обезвредить его. Но если у него возникнет хоть малейшее подозрение, он тут же сменит имя и вмиг растворится в четырехмиллионной массе жителей этого огромного города. Отнюдь не желая обидеть кого-либо из вас, Вынужден все же заметить, что полиции подобные субъекты не по зубам. Вот почему я и не прибегаю к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся ответственность за провал, разумеется, ляжет на меня. В этом я отдаю себе полный отчет. Пока же обещаю, что как только смогу рассказать вам все, не подвергая угрозе свой план, я немедленно это сделаю». Грегсон и Лестриды его заверения явно не удовлетворили, а уничижительный намек на несостоятельность уголовной полиции возмутил их. Первый сыщик вспыхнул до корней своих белобрысых волос, глазки-бусинки другого заблестели от негодования, но отчасти от любопытства. Однако не успел ни один из них произнести ни слова, как раздался стук в дверь, и на пороге появился полномочный представитель чумазых беспризорников юный Уиггинс, собственной, непрезентабельной и сомнительной персоны. — Разрешите доложить, сэр! — выпалил он, прикладывая руку к несуществующему козырьку. — Кэп ждет у дверей! — Молодец! — похвалил его Холмс, и, достав из ящика стола пару стальных наручников, обратился к сыщикам. — Почему Скотланд-Ярд не пользуется этой моделью? Вы только посмотрите, как легко и быстро защелкиваются на ней замки. — Нам и старое сойдет, — огрызнулся Лестрид. — Было бы на ком защелкивать. — Ну что ж, вам виднее, — улыбнулся Холмс. — Пусть извозчик снесет вниз мой багаж. Уиггинс, попросите его подняться. Я был немало удивлен. Оказывается, мой компаньон собирался уезжать, не сказав мне ни слова. В комнате действительно стоял небольшой дорожный саквояж. Холмс выдвинул его на середину и, встав на колено, начал затягивать ремни. За этим занятием и застал его вошедший в гостиную извозчик. «Помогите мне, пожалуйста, с замком», — не поднимая головы, обратился к нему Холмс. Парень подошел к нему с видом лишенным угрюмой дерзости и протянул руки к саквояжу. В тот же миг раздался резкий щелчок, металлический ляск, и Шерлок Холмс, вскочив на ноги и сверкнув глазами, воскликнул. «Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Еноха Дреббера и Джозефа Стенджерсона». Все произошло молниеносно. Я даже не успел сообразить, что, собственно, случилось. Как сейчас помню ту сцену. Выражение триумфа на лице Холмса. Его звенящий голос и злое, ошеломленное лицо извозчика, уставившегося на блестящие наручники, каким-то чудом вдруг оказавшиеся на его запястье. На секунду-другую мы все безмолвно застыли, как группа каменных изваяний. Потом с нечленораздельным, звериным рыком пленник вырвался из рук Холмса и метнулся к окну. Врезавшись в него, он разбил стекло и высадил раму, но выпрыгнуть не успел. Грегсон, Ластрид и Холмс набросились на него, как свора шотландских борзых, оттащили в комнату, и началась свирепая схватка. Мужчина сражался с таким бешенством и отчаянием, что мы вчетвером не могли совладать с ним. Он снова и снова раскидывал нас в стороны. Такая сила, как у него, появляется у эпилептика в момент припадка. Лицо и руки преступника были страшно изрезаны осколками оконного стекла, но даже большая потеря крови не уменьшила его воли к сопротивлению. И только когда Лестрейду удалось ухватиться за шейный платок убийцы и затянуть его, словно петлю, он понял, наконец что дальнейшая борьба бессмысленна. Однако в безопасности мы не чувствовали себя до тех пор, пока не связали ему ноги. Лишь тогда, задыхаясь и пыхтя, мы поднялись с пола. «На улице стоит его кэп», — сказал Холмс. «На нем можно отвезти его в Скотланд-Ярд». «А теперь, джентльмены!» — продолжил он с любезной улыбкой. Когда наша маленькая тайна разгадана, можете задавать мне любые вопросы, не опасаясь, что я откажусь ответить на них».